Глава 273 Снаружи сквозь влажный сумрак я краем сознания воспринимал передаваемые ментальные образы Колчака. Зверюга чувствовала себя великолепно. Он даже не хотел заходить под крышу. Чешуйчатое тело матёрого маблана казалось специально созданным для такой вот неуютной погодки, вроде нынешней ливневой бури. Он без страха и опаски бродил по степи вокруг этого странного гриба, давшего нам прибежище. Маблан разрыл несколько норок в скользком грунте, сожрал несколько существ вроде мышей и продолжил полностью довольный собой шнырять под каплями дождя. Я не препятствовал своей руне существу. Да из чего бы? Хоть кому-то из нас хорошо. Пусть развлекается. Я не сразу понял, что поток ментальных картинок от клочака стал напряженным, но в дальнем уголке сознания словно зажегся красный индикатор, сообщавший о тревоге. Маблан явно обнаружил какую-то опасность. Встрепенувшись, я отдал больше вычислительных способностей своего разума информации, поступавшей по каналу ментальной связи от Колчака, и чуть было не расхохотался, поняв, что его насторожило. Дело было в том, что мой храбрый охотник отыскал кучу экскрементов и сейчас вдумчиво их обнюхивал. Тем не менее, чуть позже я напрягся вновь и даже сильнее, чем до этого. Если опираться на звериные инстинкты питомца, выходило, что эта куча дерьма, тут неспроста. Задавив собственное желание затаиться, а Колчака отозвать, позволил ему продолжить разведку и поиски, которые через четверть часа увенчались успехом. Матерый маблан отыскал логово крупного хищника. С другой стороны, у подножья гриба, где твердокаменный мицелий уходил под землю, обнаружился черный зев норы. Из разрозненных мыслеобразов я понял, что оттуда раздаются звуки медленного мощного дыхания, а вход в логово исцарапан гигантскими бороздами. подозрительно похожими на следы мощных когтей. А еще Колчак ощущал, как из логова тянуло старой, еле уловимый вонью мёртвого мяса. Маблан устроился на отдалении от входа в логово крупного хищника Я ощущал, как его чешуя нервно вибрирует от напряжения. Увы, его органы чувств были остры, но подобраться ближе я ему не разрешал, чтоб ненароком не потревожить спящего хищника. Все, что я понял, основываясь на скудных мыслеобразах, Тварь в логове крупная и пережидает непогоду, бессовестно завалившись спать. Я стиснул зубы в Стало ясно, почему эта хижина, вернее, грибная пещера, оказалась заброшенной. Прежний хозяин наверняка был не в восторге от такого соседства и покинул хижину сам. Или, что еще более вероятно, хищник его сожрал. Я сидел в глубине сухой пещеры и слушал, как дождевая вода шумит снаружи и стекает с крыши, и думал о том, как это глупо. свалиться прямо в лапы к гигантскому зверю и самому же этого не заметить. Как я в пещеру к нему не залез только? А если бы не додумался выпустить из руны Маблана? Прежде я считал себя опытным бойцом, космическим пехотинцем, который умеет просчитать последствия любого шага. Но кровавая пустошь, будь она неладна, то и дело выставляла меня на посмешище, будто сообщая «Не зазнавайся, космопех, здесь своя атмосфера». Но и никаких коварных планов я разработать не смог. Отступать было поздно. Зверь может почуять присутствие чужака и даже, скорее всего, обнаружит меня. Таура уже навалил приличную кучу. Как такой замаскировать? Да никак. Стоит непогоде утихнуть, хищная тварь обнаружит нас по ароматам, обеспеченным старичком. Надо было действовать осторожно. Поразмыслив, вызвал из руны своего помощника Большого Уха, чтобы все разведать лучше. Если колчак не мог подобраться ближе, так, может, миниатюрный зверек сумеет? Тем более никаких героических вылазок сейчас мне не требовалось, просто понять, что это за тварь, и понаблюдать за ней. Большой ух появился в вихре звездной крови и сразу же чихнул, начав мотать огромными ушами. Длинная слепая мордочка смотрела на меня сукоризной. Он весь дрожал от сырости, поджимая уши, и, судя по его недовольному повизгиванию, недолюбливал проливной дождь куда сильнее, чем даже мог это показать. Ну как, малыш? Спросил я тихо, поглаживая его за ухом. которое было размером чуть ли не с его туловище. Большой ух жалобно пискнул, потом еще раз чихнул и принялся судорожно тереть передними лапками мордочку, словно говоря. «Ты серьезно, Кир? Опять гонишь меня в холод, грязь и воду?» «Ну, прости», — пробормотал я. «Без твоей помощи никак. Нужно разобраться, что за зверюга дрыхнет у нас под боком». Ух прижал уши, поежился, но все же принялся за дело. Запрыгал, принюхиваясь и втягивая запахи. Он пробрался к самому входу в логово, где, по информации Колчака, и находилось опасное существо. Шум дождя снаружи заглушал все другие звуки. Я только и мог догадываться, что творится там. Но уже минут через пятнадцать зверек начал делиться со мной своими «картинками» посредством ментальной связи. Не сказать, что Колчак был менее чутким. Просто назначение его было иным. Маблан мог идти по следу, загонять добычу и поддерживать в бою. а пустынный попрыгун неплохо подходил для таких вот операций по скрытному проникновению куда-либо. Из-за мелких размеров его или не замечали, или не считали опасным. По его отеки выходило, что эта зверюга не просто какой-то там хищник, а существо размером с тягач, мохнатое, когтистое и невероятно агрессивное по природе. Когда же пришли изображения, чем-то напоминавшие ультразвуковой снимок, я совсем загрустил. Медведь. Это был медведь. Что-то внутри меня шептало. Это одна из крупнейших тварей в этих краях. Медведь, только еще более зверский и огромный. Я почесал подбородок, ощущая щетину под пальцами. Как же так вышло, что я сам, того не заметив, расположился практически рядом с этой гигантской машиной убийства, которая могла бы одним ударом лапы расколоть мне череп. Да что там череп? Мокрое место только и останется, если попаду под удар лапы медведя, превосходящего ростом в холке меня самого. Ко мне вернулся большой ух, весь облепленный темно серой жижей, но весьма удовлетворенный своими похождениями. Посмотрев на него, провел рукой по его промокшей шёрстке. Он визгливо фыркнул, попискивая и всем своим видом показывая, что такой «поход» ему категорически не по вкусу. Но я ценил его помощь. Без этой наглой пушистой мордашки колчака я бы рисковал угодить прямо под медвежьей когти, даже не догадавшись о его существовании. «Спасибо, дружок», — благодарно сказал я. Ух сложил уши и забрался ко мне на плечо, где я отряхнулся, чтобы хоть чуть-чуть обсушиться. Забрызгал, конечно, но я не расстроился, только погладив свернувшегося маленького разведчика. Уже размышляя над тем, что делать дальше, решил, что продолжать сидеть здесь и дальше опасно. Погода в этих местах непредсказуема. Дождь мог прекратиться так же стремительно, как и начался. А кроме того, мало ли что придет в голову зверю, если он проснется и выйдет на шум или запах выдаст нас. Что тогда будет? Правильно, я окажусь в ловушке. Я переоделся в непромокаемые вещи и достал из криптора лазерный сварочный аппарат. Без спешки начал вырезать на гладкой мокрой поверхности каменного гриба ступени. Я стоял под проливным дождем, который тотчас хлестал по капюшону и плечам плащ-палатки. Ветер завывал, оглушал раскатами грома, и время от времени сквозь черные тучи с неба хлеска били ветвистые молнии. Лазерный луч тихо шипел, прожигая плотную грибную структуру. Из-под сопла валил мокрый пар. Камни гриб оказался чертовски твердым, но все же поддался сварочному аппарату. Я медлил, чтобы не нашуметь. Пот лился под непромокаемым комбинезоном. Наконец я высек грубую лестницу. Шаг за шагом я забрался на залитую водой вершину камня-гриба. Следующим этапом стало обустройство подобия лёжки. Срезав самые неустойчивые наросты, расширил место, чтобы можно было залечь, укрывшись непромокаемым плащом. Я понимал, что комфортом здесь и не пахнет, но зато здесь был неплохой обзор на окрестности. Но главным было то, что я мог держать под прицелом вход в логово.